Глава в От с ь о Кири я направилась в магазин. Надо было т о в а р и т ь с я продуктами. Холодильник дома у меня стоял совершенно пустой. Если прямо сейчас не сделаю этого, то непременно забуду. И снова буду грызть засохшие п е ч е н ь е оставшиеся, кажется, еще с застойных времен. Пока я бродила по огромному залу торгового комплекса, складывая в корзину продукты, зазвонил мой сотовый. Но так как руки мои были заняты покупками и кошельком, то говорить я не стала, а решила позже перезвонить настойчивому абоненту. Закончив с покупками, я отнесла все сестные припасы в машину, сложив их в багажник, а сама устроилась в салоне. Достав мобильник, взглянула на дисплей и сразу узнала номер. Звонил Киря. Интересно, что ему могло понадобиться, ведь я только что от него. Не став ломать голову, я решила просто перезвонить ему и узнать, в чем дело. Набрав Кире номер, я вслушалась длинные гудки. После очередного зуммера Володька снял трубку, коротко официально представился. «Алло, Кирьянов!» «Володя, это я. Ты звонил мне?» «А, Татьяна!» – оживился Киря. «У меня тут и н т е р е с н о е д е л ь ц е для тебя н а р и с о в а л о с ь Не сможешь сейчас подъехать?» «Что за д е л ь ц е не вытерпела я. «Приедешь, объясню. Долго рассказывать», – проговорил Киря. «Давай, жду. Я у себя». «Сейчас буду», – отозвалась я и отключила телефон. Супермаркет находился неподалеку от управления внутренних дел, поэтому я в считанные минуты добралась до Кири. В кабинете его не оказалось, и я осталась ждать в коридоре. Киря появился минут через двадцать. Увидев меня, он остановился посреди коридора и махнул мне рукой. «Дескать, иди сюда». Я поднялась со скамейки и направилась к нему. «Что стряслось?» Спросила я, пока мы спускались по лестнице, на этаж ниже. «Сейчас сама увидишь», — отозвался Киря, но, видя мое нетерпение, все же добавил. «У нас тут одна парочка интересная нарисовалась. Весьма своеобразные люди. Тебе надо с ними побеседовать». «А что такое?» — не выдержала я. «Говори же толком». «Значит так», — принялся, пожалев меня, объяснять Володька. «Позвонил мне дежурный следователь и говорит, что пришли какие-то то ли бомжи, то ли алкаши». Написали заявление, что их якобы ограбили. Требуют, чтобы заявление рассмотрели и приняли к сведению. Ну, дежурный попросил меня спуститься и разобраться. Я спустился, и он мне дал ту заяву почитать, ради смеха. «Читаю, а там полный перечень всех тех вещей, что похитили из квартиры твоей к р а м о р Ты же мне оставляла его!» Кирик взглянул на меня, и я кивнула в ответ. «И что?» «Ну вот», — продолжил он. Тогда я попросил заявителей слегка подзадержаться до твоего приезда. Заявления мы, конечно, принимать у них не будем. Во-первых, что там украсть у бомжей. А во-вторых, если даже и ограбили, то уж никак не их. Вещи-то все равно краденые. Вот я тебе и позвонил, решив, что тебе нужно взглянуть на этих деятелей. Спасибо, Володька. Поблагодарила я друга от души. Сейчас посмотрим. Где ты, говоришь, твоя парочка? Вот сюда. Киря распахнул передо мной дверь одного из кабинетов, и я вошла первая. Внутри за столом, стоявшим посередине кабинета, сидел молодой следователь, очевидно тот самый, что сообщил Володьке о странных просителях. Напротив него на стульях расположились двое. Я взглянула на них, и моему взору предстала и в самом деле весьма своеобразная парочка. Мужчина и женщина. Увидев меня, они испуганно замерли. «Проходи!» проговорил Киря, пропуская меня вперед и прикрывая за собой дверь. «Это Олег Иванович, наш следователь, а это Татьяна Иванова, лучший в городе сыщик», – представил он нас друг другу, и я с улыбкой кивнула парню. Подозрительно поглядывая на меня, парочка продолжала сидеть на своих местах, не в силах понять, что происходит. Я еще раз более внимательно осмотрела необычных заявителей. Видок, прямо скажем, у них был весьма и весьма живописный. На вид обоим было около сорока. Несмотря на тридцатиградусную жару, одеты они были явно не по погоде. На мужчине, поверх невыразимо грязной рубашки, был надет такой же грязный и кое-где рваный пиджак. Брюки, которые не стирались и не гладились уже сто лет, обвисли на нем мешком. Причем мне показалось, что размер их сильно превышает габариты мужика. Брюки были рассчитаны на человека весом килограммов сто, а их нынешний обладатель едва ли весил более 65. На ногах у него были стоптанные драные н ботинки, и я даже не смогла определить, какого же они были цвета первоначально. Косматые и давно не чёсанные и немытые волосы посетителя топорщились во все стороны. Рыжая щетина тоже давненько не брилась. В общем и целом, по внешнему виду мужчины можно было с уверенностью сказать, что он явно не имеет собственной отдельной квартиры с ванной комнатой, а если быть ещё более точным. то товарищ попросту смахивал на рядового бомжа. Его подруга выглядела ему под стать. Короткие волосы, стриженные явно тупыми ножницами, также были спутанными и висели сосульками. На женщине было надето такое, что я даже не смогла охарактеризовать. То ли платье, то ли халат, то ли вообще какая-то тряпка. Все вещи были до нельзя изношенными и грязными. На ногах у тетки старые мужские сандалии, которые были велики на пару размеров. Под левым глазом женщины красовался свежий, еще лиловый синяк, поставленный, очевидно, ее байфрендом. Но, несмотря на эту неприятность, губы у дамы были накрашены вызывающей ярко-красной помадой. В руках она держала древнюю сумочку, ручку которой беспрестанно теребила. В общем, парочка была та еще. Киря устало опустился на стул рядом с дверью и посмотрел на посетителей. «Ну, что там у вас?» – спросил он. Я поняла, что Киря и решил повторить допрос специально для меня. «Мы написали заявление, а у нас не хотят его принимать», нерешительно начала женщина, время от времени поглядывая на меня. «Сказали, что вообще нас слушать не будут. А вот мне интересно, это почему же?» Неожиданно подбоченилась дама. «Или у нас в стране милиция защищает только богатых, а?» Она с вызовом посмотрела на Кирьянова. «Давайте ближе к делу». попросил Киря, тяжело вздохнув. «Хорошо!» Женщина ткнула пальцем с грязным ногтем замусоленный листок бумаги, лежавший на столе перед следователем. «Вот, заявление!» «Что там?» «Да вы почитайте, почитайте сами, гражданин начальник!» Тетка пододвинула листок поближе к Кирьянову. «Я уже читал», проговорил он, но все-таки осторожно двумя пальцами взял его за уголок и передал мне. «На, ознакомься!» Я приняла из рук Кирьянова заявление и принялась читать про себя текст. При этом брови мои поднимались все выше и выше. Я, Макарова Маргарита Семеновна, заявляю, что меня ограбили. У меня украли новую норковую шубу коричневого цвета, новую цифровую видеокамеру производства фирмы «Канон», ювелирные украшения с драгоценными камнями, в том числе с бриллиантами, деньги в сумме около 10 тысяч долларов, Телефонный аппарат производства фирмы «Панасоник». Помимо того, о чем уже упоминал Володька, в заявлении были указаны вещи, похищенные из квартиры убитой Марии Крамер. В нем нарисовался и один весьма интересный адресок. Я сразу поняла, что ошибки или случайности быть не может. Так вот, адрес был указан тот же, что и у Марии в и к е н т ь е в н ы Кроме номера квартиры, естественно, но мне было достаточно и номера дома. Я дочитала заявление до конца. и вернула листок к и р е Потом подняла взгляд на посетителей и спросила, «Вас действительно ограбили?» «А в чем дело?» Слегка испугалась женщина. «Чего не так-то? Разве нас не могут ограбить?» «Да нет, я ничего такого не хочу сказать», постаралась я успокоить простительницу. «Все в порядке, я вам верю. Все, что здесь написано, правда?» «Истинная правда», — закивала та. И мне показалось, что тетка сейчас начнет креститься и божиться. «Послушайте, мне нужно с вами поговорить», — начала я, обращаясь к женщине. «Вы не могли бы проехать со мной?» «Куда это?» — в сполошилась тетка. «Я никуда не поеду. Пускай начальники занимаются моим ограблением». «Я написала заявление?» — продолжала бушевать баба. «Послушайте», — попробовала я перекричать ее. «Я займусь вашим заявлением. Я...» Вы бабёнка посмотрела на меня недоверчивым взглядом. точно в е к воли не видать пошутила я и улыбнулась, чтобы расположить к себе просителей. Женщина покосилась сначала на следователя, потом на кирьянова. В подтверждение моих слов володька утвердительно кивнул. Заявительница нерешительно приподнялась на стуле, но потом снова опустилась на него. Врете, поди, проговорила она. небось отделаться от нас хотите. ч е о ты молчишь то? Кнула она локтем в бок своего спутника, и тот промычал что-то невнятное. «Пойдемте», — не выдержав, поднялась я со стула и кивнула на дверь. «Пойдемте, пойдемте, поговорим на улице». «Ну, пойдемте», — уже немного заинтересованно проговорила женщина и все же последовала за мной. Сев в мою машину, мы снова обсудили с женщиной весь список пропавших вещей. «Послушайте, а вы не могли бы еще раз подробно перечислить мне все, что у вас украли?» Попросила я ее. «Могу», – пожала плечами тетка, потом возвела глаза к небу, напрягла память и через пару секунд выдала. «Шуба норковая, одна штука, темно-коричневая, длинная», – посмотрев на меня, на всякий случай уточнила женщина. А я тем временем достала из сумки список вещей, похищенных у Марии Крамер, к о т о р ы й дала мне Ирена, и уткнулась в него. А женщина между тем продолжала. «Дальше. Видеокамера японская. Телефон, аппарат с радиотрубкой. Э, тоже японский. Деньги. Сколько денег было, точно не помню, но много. Несколько тысяч долларов, наверное». На полном серьезе продолжала тетка. «Так, что еще?» «Драгоценности», – робко подсказал мужик. «Да, еще драгоценности много, очень красивые, с дорогими камнями. Там даже с бриллиантами были». Подумав немного, б а б е н к а утвердительно кивнула. «Все!» Это в точности соответствовало списку, данному мне Иреной. Не хватало лишь одной вещицы, а именно золотой зажигалки. «Скажите, а не было среди похищенных вещей еще и золотой зажигалки? Или ее не украли?» «Нет», – с недоумением протянул мужчина, глядя на свою подругу. И она также удивленно покачала головой. Не. «Никакой зажигалки у нас не было», — подтвердила и она. «Посмотрите, я достала из конверта фотоснимки, на которых были запечатлены некоторые вещи. Здесь ничего нет из того, что у вас украли». Женщина боязливо покосилась на фотографии в моих руках, не решаясь взять их. «Возьмите, посмотрите», — подбодрила я ее. «Не бойтесь». «Мы ничего не украли?» Вдруг испуганно начал мужчина. Но супруга цыкнула на него... и взяла у меня снимки. «Я вам верю», — сказала я, — «вы просто посмотрите и скажите, не эти ли вещи у вас похитили». Женщина стала медленно перебирать снимки, после этого вернула мне их и произнесла, «Да, здесь как раз те самые вещи». «Вы уверены?» — обрадовалась я. «Уверена», — кивнула она. «Скажите, а как эти вещи оказались у вас?» Прежде чем ответить, женщина помедлила немного, поглядывая на своего спутника. А он только подталкивал ее локтем и незаметно кивал. Наконец она решилась и тоже кивнула. «Мы их нашли!» – выдала она. «Нашли? Где?» – изумилась я. «Где, где?» – пробурчала она. «На чердаке у нас и нашли». «А вы не могли бы рассказать обо всем поподробнее и показать мне то место, где вы нашли эти вещи?» – попросила я. — Да можно, конечно, — согласилась тетка, — раз уж вы обещаете помочь нам в поисках. Я не стала разубеждать их в этом, пусть думают, что я буду искать пропавшие вещи, а потом верну их им. Скажу о том, что они были украдены до того, как парочка их нашла потом, — решила я и завела двигатель своей бежевой девятки. — Поехали. Маргарита с е м ё н о в н а активно показывала мне дорогу. Я остановилась у торца указанного дома и заглушила двигатель. Покинув машину, мы втроем направились не к подъезду Марии Викентьевны, как я ожидала вначале, а к соседнему. Маргарита Семеновна уверенно шагала впереди, за ней я, а за мной семенился житель женщины. Его имени я до сих пор не знала. «Валерик!» – обернулась женщина. «Не отставай!» Валерик прибавил шагу и поравнялся со мной. «Это я все нашел», – доверительно сообщил он тихим голосом. «Я вам покажу». Мы вошли в подъезд и поднялись на лифте, на верхний этаж. Оттуда по пожарной лестнице можно было попасть наверх, на чердак и на крышу. Именно это и с т а л о проделывать Маргарита Макарова. Она ловко взобралась по металлической лестнице и принялась ковырять что-то в люке. Наконец, отперев его, женщина толкнула крышку вверх, и она откинулась. Макарова обернулась на меня и позвала. «Залезайте, не бойтесь!» Я не заставила себя долго просить и принялась карабкаться следом за Маргаритой Семеновной. После меня полез наверх и Валерий. Оказавшись на чердаке, я осмотрелась. В отличие от чердаков многих других домов, где мне по роду своей деятельности приходилось бывать, этот был весьма чистым и даже выглядел жилым. Здесь не валялся мусор, не воняло дохлыми крысами, экскрементами. Туда... Маргарита Семеновна указала в направлении самого дальнего угла чердачного помещения. Я последовала в указанном направлении. Валерий за мной. Вот, женщина наконец остановилась. Здесь мы и живем. Я с м о т р е л а импровизированное жилье бомжей. Под квартиру они оборудовали небольшой дальний уголок чердака, который не был виден сразу от входа. Его закрывала небольшая перегородка. В этом закутке и расположилась семья бездомных. Надо заметить, что расположились не так уж и плохо. В углу я увидела старый раздолбанный диван, рядом с ним тумбочку, на которой лежали какие-то журналы. На чердачном окошке висела рваная в некоторых местах занавеска, собранная внизу и перевязанная шнурком с кистью. — Садитесь, если хотите, — предложила мне гостеприимная хозяйка. С недоверием покосившись на облезлый диван, я поблагодарила Маргариту с е м ё н о в н у и отказалась. «Лучше расскажите, как и где вы нашли все те вещи?» – попросила я. «Да это Валерик нашел?» – кивнула на супруга женщина. «Валерик, расскажи!» «Да чего рассказывать-то?» – принялся неуклюже топтаться на месте Валерий. «Пошел как-то по чердакам, посмотреть, нет ли где чего. Ну, так, на разведку. Вдруг смотрю, на том чердаке куча какая-то лежит. с в а л е н а что-то. Но я туда...» Думал сначала, человек, может, мертвый. Тут иногда, знаете, всякое бывает. Убили как-то мужика и на чердак сволокли. Пока вонять не начал, так никто и не спохватился. Отклонился от темы Валерий. «А там лежали вещи?» Вернула я его к нашему разговору. «Ну да», кивнул он. «Подошел поближе, смотрю, вещи какие-то». «А как они лежали?» Спросила я. «Да лежали кучей сваленные», пояснил Валерий. Прямо на полу и валялись. «В пакете или в мешке?» «Да нет, в каком пакете? Так прямо. Я почему и подумал, что ничьи. Если бы кто оставил, так разве ж бросил бы такие вещички прямо на грязный пол?» «А где вы, говорите, нашли их?» – уточнила я. «Вы не могли бы мне показать то место?» «Да можно, конечно», – охотно согласился Валерий. «Пойдемте, тут недалеко». Мы вышли из к а м о р к и и мужчина направился к выходу с чердака. Я последовала за ним, Маргарита тоже. Достигнув узкого прохода, Валерий боком протиснулся в него, я последовала его примеру. Миновав коридорчик, мы снова оказались в просторном помещении, таком же, как и то, где и обитали бомжи. «Это соседний подъезд», — пояснила Макарова, вылезая из прохода. «Тут никто не живет». «Вон там они и лежали». Указал рукой на дальний угол чердака Валерий и повторил. Кучей. А рядом больше ничего не было? Спросила я. Ничего, покачал он головой. Только эти вещи и все. Ну, я подошел, посмотрел. Гляжу, вещи хорошие, дорогие. Думаю, наверняка кто-то обокрал кого-то. Потом пошел, Маргариту позвал, чтобы она тоже посмотрела. Ну да, поддакнула женщина. Мы разобрали вещи? Там и деньги были, и драгоценности. Все прямо так в кучу и было свалено. Как будто тот, кто положил их сюда, сильно торопился. Некогда ему было. Сначала испугались и решили ничего не трогать, продолжил за супругу Валерий. Думали, грабители потом придут, сами заберут. Оставили все, как было. А то не ровен час узнают еще, что мы тут живем, вновь вступила в разговор Маргарита Семеновна. Скажут, что мы взяли, еще пристукнут. — Ага, — согласился с ней Валерик. — Оставили, значит, а через пару дней я снова туда полез. Глянуть, забрали или нет. Смотрю, все лежит точно так же, как и было. Никто не приходил и ничего не забрал. Ну, тут я и задумался, что, наверное, бандитов уже менты взяли, и за вещами вряд ли кто придет. — И мы с Валериком решили забрать их себе, — опять проговорила Макарова. — Ведь не считается, что мы их украли. Она доверчиво взглянула на меня. Мы же их нашли. Вы забрали себе краденое, это тоже преступление, ответила я. Так мы ж не знали, что они краденые, пыталась отвертеться женщина. Ладно, не об этом сейчас речь, произнесла я. Валерий, а что еще было среди вещей? Да все, что я вам сказала, вместо сожителя ответила Маргарита. Все, что было, то у нас и украли. Вот, верно, видно, говорят, легко нашел, легко и потерял. С сожалением вздохнула она. «Да ладно!» – утешил ее Валерий, погладив по плечу. «Не переживай. Не наше это все равно было. Вот и ушло. А то бы еще обвинили в грабеже нас». Я подошла к тому месту, где, по словам Валерия, лежали вещи, и принялась рассматривать пол. «Чего-то ищете?» – осведомилась женщина. «Да, может, вы что-то обронили или не заметили». Меня удивило... что среди вещей, которые нашли эти люди, не оказалось золотой зажигалки. Валерий мог обронить ее или просто не заметить. «Да что вы!» – махнул рукой мужчина. «Я тут носом все обнюхал. Ползал часа два, чтобы ничего не пропустить. Если там что и откатилось от общей кучи, так я все это уж тогда собрал. Ничего не осталось. Для верности, проверив все еще разок, я так ничего и не обнаружила». Похоже, Валерий был прав, он собрал все, что здесь лежало. «А где у вас хранились эти вещи?» – спросила я, направляясь к узкому проходу между чердаками. «Да где у нас могло храниться?» – усмехнулась Маргарита Семеновна. «У нас банков нету, тут и хранилось, дома», – махнула она рукой. «А украла Верка», – неожиданно со злостью добавила она. «Знаю, ее грязных рук дело, убью». сжала кулаки Макарова. «Да пусть ее!» принялся успокаивать женщину Валерий. «Не принесут ей удачи те вещички!» «А Валерий прямо-таки философ», подумала я. «Скажите, а их что, уже задержали?» робко спросила женщина. «Кого?» не поняла я. «Грабителей?» «Нет», покачала я головой. «Пока нет». «А кого же ограбили? Небось, буржуя какого? И женушку его». — ехидно спросила Маргарита с е м ё н о в н а Ограбили одинокую женщину. Ее убили во время ограбления, — ответила я, недовольная тем, что она так отзывается Марии Викентьевне. — Скажите, а что это за верка, о которой вы говорили? Где ее найти? — Да она вон в том парке обитает, — махнула рукой в неопределенном направлении Маргарита. — В каком? — Да вот, тут рядом, — пояснил Валерий. — Где памятник первой учительнице? «Знаю», – кивнула я. «А что ей будет?» – злорадствуя спросила Макарова. «С ней будет разбираться милиция», – кратко ответила я. «Вещи нужно вернуть наследникам ограбленной женщины. А фамилию этой Верки вы и не знаете?» «Как же не знаем?» «Знаем. Петрашова ее фамилия. Верка Петрашова. Рыжая такая, кривая. Это она, сучка, у нас все украла. Она. Больше некому». Так и знала, что этот... Маргарита замахнулась на Валерия, и мужичок сжался, прикрывая руками лицо. «Проболтается!» — сказала же молчимоба, никому ни слова. «Так нет же! Обязательно надо было похвастаться! у у, -у И раз Маргарита Семеновна отвесила подзатыльник не в меру болтливому сожителю, а тот в и н о в а т о посмотрел на женщину, схватившись рукой за ушибленное место. «Вас могут вызвать для дачи показаний в милицию», — проговорила Яна прощание. поэтому постарайтесь никуда не уезжать из города». «Да куда же мы?» – начала Маргарита, а потом ехидно спросила. «А что, Верку судить будут?» «Не знаю, следствие покажет», – многозначительно ответила я. «До свидания, спасибо за помощь». Я достала из кошелька старублевку и протянула ее Валерию. Но шустрая мадам Макарова ловко выхватила у меня купюру, и тут же спрятала ее в укромном месте, у себя на груди. Спустившись с душного чердака и выйдя на улицу, я вдохнула полной грудью, п о с в е ж и в ш и й к вечеру воздух. «Кажется, собирается дождь», – подумала я, посмотрев на небо, на котором и вправду понемногу сгущались дождевые облака. Я устроилась в своей машине и закурила. Дверцу оставила открытой, включила негромко музыку. «Значит, все так, как я и думала с самого начала». Краму рубили вовсе не из-за вещей. Просто убийца решил все обставить так, как будто произошло ограбление. Прихватил из квартиры вещи, показавшиеся наиболее ценными, и бросил их на чердаке. Валерик сказал, что прежде чем они забрали эти вещи, они пролежали там несколько дней. Выходит, преступник даже не собирался забирать их с собой. Оно и верно. Зачем ему вещи, которые наверняка будут находиться в розыске? И их смогут опознать. а так выбросил и дело с концом. К тому же преступник рассчитывал, что вещи и на чердаке долго не пролежат. Кто-нибудь из местных пьяниц или бомжей быстро присвоит их. В принципе, так и вышло. И если бы не случай... Да, я все же была права. Мария Викентьевна погибла не из-за вещей и драгоценностей, что находились в ее доме. И вовсе не случайный грабитель забрел к ней. Цели и мотив убийцы были совсем иными. Но теперь, когда совершенно ясно, что Виталий Владимирович Остапчук не имеет отношения к гибели Марии Викентьевны Крамер, надо искать новые зацепки. Получается, что вся та работа, которую я проделала до этого момента, полетела к чертям собачьим. Она попросту оказалась ненужной, и я снова нахожусь в самом начале пути. И снова понятия не имею, с какой стороны подступиться к делу. Где же искать преступника или преступников? Хотя сосед Марии Викентьевны сказал, что ему показалось, будто на площадке возился один мужчина. Вероятно, это и был убийца. Он вытаскивал из квартиры убитой им женщины вещи и прятал их на чердаке. Черт, как жаль, что никто в это время никуда не выходил и не видел этого человека. Интересно мне показалось и то, что убийца не оставил вместе с прочими вещами зажигалку. Понятно, конечно, что вещица красивая и дорогая, и каждому, наверное, хочется иметь такую. Но, с другой стороны, видеомагнитофон – вещь тоже не самая дешевая, да и нужная к тому же. Что уж говорить про деньги. С драгоценностями, конечно, сложнее. Судя по д о с т а т к у Марии Викентьевны, драгоценности у нее были не ширпотребовские, скорее всего, дорогие, эксклюзивные вещицы. Так что у преступника вполне можно понять. Сам он носить женские украшения не стал бы, а сбывать их дело нелегкое и опасное. А вот зажигалку он почему-то решил оставить себе. На память, что ли? Звучит, конечно, весьма кощунственно, но, похоже, именно так и рассуждал убийца. н у так все было бы в том случае, если бы убийца был маньяком. Однако, судя по почерку преступления, это вовсе не так. Убийца наверняка не маньяк и не душевно больной человек. Тогда зачем же ему оставлять у себя на память вещь жертвы? И тут в мозгу у меня будто сверкнула молния. А что если... Ну да, точно. Ведь убийцей мог оказаться человек, некогда близкий Марии Викентьевне. Может, и убил он ее случайно, а потом с испугу, в попыхах, представил все как банальное ограбление. Потому и деньги не взял. Не в себе был после убийства. А вот зажигалку оставил у себя. А что? По-моему, версия вполне имеет право на существование. Так, теперь срочно надо выяснить, с кем в последнее время общалась покойная. Или не в последнее. Я завела двигатель, выбросила в окошко недокуренную сигарету и повела машину к дому Ирены Крамер. Только она могла представить мне нужную информацию.